Эпилог. Предстать перед коллегией магистров Гильдии некромантов не самое счастливое событие, как я думала. Больше нервное и напряжённое. Посвящение началось сразу на следующий день после успешных данных экзаменов и контрольной проверки моих магических навыков и физической подготовки. Если бы Дерек не рассказал мне заранее об этом таинственном обряде, я бы, наверное, рухнула в обморок. Нежить мне уже почти как родная, а вот эти сектанты реально пугали. Мрачная таинственная атмосфера, рунические символы на полу, горящие свечи, от меня требовалось присягнуть на верность гильдии и зачитать наизусть выученный устав некромантов. После чего мою клятву проверили на искренность и скрепили заклинанием. 2 года пролетели незаметно. Мне приходилось много учиться и практиковаться, чтобы освоить теорию и справиться со своим возросшим резервом. Ещё ей изучать теорию общей магии, что уж совсем тяжело. Я ведь не вундеркинд, как Бриджит. Но рядом всегда находился Крайтон. Ректор вкладывал много сил в моё образование. Пусти ему и прибавилось проблем с ещё одной попаданкой, пришедшей в мир вместо Бастиана. Но это уже другая история. Не сразу удалось смириться с невозможностью вернуться. Меня долевала тоска по дому, но здесь я обрела новый а периодическое общение с отцом Бриджит помогло ее простить. Он все не мог отпустить ситуацию с потерей Барлоу в качестве моего мужа. Но в этом году многое изменилось. Инициатива министра по построению стены и закрытию разлома провалилась. Более того, из-за неправильных расчетов чуть не случился новый мировой коллапс. Но раз разлом все еще открыт, у некромантов есть работа. Так что нас с Крайтоном все устраивает. Башню я покинула, слегка пошатываясь. Дерек усмехнулся, притянул меня к себе за талию и прошептал: "Тебе безумно идёт эта форма и мантия, такая соблазнительная". Шлёпнув его по рукам, я повернула в сторону нашего любимого кафе. "Хочу напиться какао". Дерек облегчённо выдохнул и взял меня за руку, вдруг остановившись. "Смотри". Взгляд его стал хмурым. Проследив за направлением его пальца, Я прищурилась. Вдоль дома ползла крыса, слишком медленно ползла и, кажется, уже начала разлагаться. Нежить в городе? поинтересовалась я недоверчиво и решительно зашагала к у мертвею. Занесла ногу для удара и замерла. К шее животного была привязана лента, и что-то блестело в серой шерсти. Наклонившись, я стёрнула ленту вместе с кольцом, раздавила несчастную крысу. Это по-твоему смешно? усмехнулась, повернувшись к Дереку. «Как ты додумался притащить зомби в город? Ты подчинил его?» Парень бессовестно смеялся. «О, кому-то очень весело». Подойдя к нему, я сделала подсечку, чтобы охладить пыл некоторых умников. Не ожидавший нападения, Дерек упал назад, раскинув руки, приподнялся на локтях и недоуменно, даже удивленно склонил голову. «Ненормальное. А я ведь хотел тебе предложение сделать. Официальное». Опустившись перед ним на корточки, я демонстративно надела на палец сверкающее колечко с синим притягивательным камушком. А кто сказал, что я его не приму? Думаешь, ты лучше меня? Такие психи должны держаться вместе, заключила, лукаво улыбнувшись. А ещё размножаться. хохотнул он и резко повалил меня на землю, уронив рядом с собой. Тут же люди, зашептала я испуганно. На нас смотрят. Пусть смотрят. Дерек быстро поцеловал меня в губы и помог встать. Бережно отряхнул пыль с моей мантии, и теперь порывистый поцелуй достался виску. Поехали домой. Поехали. Дело нанадулась я, но на самом деле испытывала нереальное счастье. Я получила звание магистра. У меня есть любимая работа, есть дом, в который приятно возвращаться, есть парень, который станет моим мужем. И если за 2 года мы так и не смогли выбесить друг друга окончательно, чтобы возникло желание расстаться, то уже и не возникнет никогда. И только смерть разлучит нас, возможно. Конец книги. Читала Ева Ларина.